теряют половину хромосом, а затем совершают сложный процесс морфологической реконструкции, превращаясь из обычной овальной клетки в зрелый сперматозоид. Еще не получившие способности к движению сперматозоида по канальцам проталкиваются в придаток семенника, представляющий собой сильно извитую трубку, где сперматозоиды и хранятся в семенной жидкости. которые содержат необходимые для них питательные вещества, глюкозу и фруктозу. Независимо от того, где должна произойти встреча сперматозоидов с яйцом, в половых ли путях самки или вне организма, у каждого сперматозоида в отдельности очень мало шансов достичь яйца, ведь в женских половых путях человеческому сперматозоиду необходимо проделать огромный путь, а скорость движения не превышает полутора-трех миллиметров в минуту. Чтобы обеспечить надежность встречи двух половых клеток, природе пришлось пойти по линии использования огромных армий сперматозоидов даже в тех случаях, когда необходимо оплодотворить всего одно яйцо. Так, во время полового акта в половую систему женщины, где в лучшем случае может находиться всего одна созревшая яйцеклетка, вводится 200 или больше миллионов сперматозоидов. Дело осложняется еще и тем, что половые клетки и женские и мужские очень нежны и недруговечны. Человеческая яйцеклетка через сутки после овуляции погибает. Сперматозоиды в половых путях женщины живут несколько дольше – 24-48 часов. Но дело не только в продолжительности существования половых элементов. Важно также, в течение какого времени они способны к оплодотворению. Оболочка икры лосося, попав в воду, затвердевает настолько, что сперматозоид уже не может сквозь нее проникнуть. Да и сами сперматозоиды сохраняют в воде способность двигаться очень непродолжительное время. У лосося 45 секунд. У ручьевой форели всего 23 секунды. За такой короткий срок и должна произойти встреча обоих клеток. Поэтому при искусственном разведении лосося на рыбозаводах икру предварительно смешивают со сперматозоидами и лишь несколько позже переносят в воду. Продолжительность жизни и способность сперматозоидов к движению может быть значительно увеличена, если сохранять их без воды. В сухом виде сперматозоиды некоторых рыб могут храниться одну-две недели, а иногда и больше. У некоторых животных сперма в половых путях самки хранится очень долго. Спаривание летучих мышей протекает во время зимовки. Но оплодотворение в этот момент не происходит. Введенные в организм самки сперма сохраняется в половых путях до весны. У улиток сперма может храниться годами. У пчел спаривание происходит раз в жизни. Сперма сохраняется в специальном мешочке, соединенном с половыми путями. Когда пчелиная матка откладывает яйца, она произвольно открывает мешочка, и дает возможность сперматозоидам оплодотворять откладываемые яйца. Если кладка производится при закрытом сфинктере, яйца оказываются неоплодотворенными. Как находит сперматозоид яйцо? Об этом сейчас известно немного. Благодаря огромным количествам сперматозоидов, встреча с яйцом может происходить в результате случайных столкновений. Известны и особые приспособления. Яйца некоторых животных содержат специальные вещества, которые выделяются в окружающую среду в совершенно ничтожных количествах, либо удлиняют срок жизни сперматозоидов, либо заставляют их двигаться к источнику этого вещества. Существование огромных армий сперматозоидов не обязательно. Там, где устройство полового аппарата значительно облегчает встречу сперматозоида с яйцом, животные обходятся небольшим количеством мужских половых клеток. Так у некоторых низших ракообразных, относящихся к дафнидам,